Глава тридцать седьмая. Лина. Время летело неудержимо быстро. Я гуляла по парку около нашего коттеджа и вдыхала запах прелых листьев. Последние хризантемы цвели на клумбах, их хрупкие белоснежные лепестки, словно сделанные из тончайшего фарфора. Игорь при любом удобном случае составлял мне компанию. Мы теперь были неразлучные. Потом пришли холода, и мороз сковал тонким льдом лужи. Всё шло своим чередом. Хмурую осень сменила снежная зима. В этом году намело высоченное сугробые. Снег искрился под солнцем, как бриллиантовая пыль. Новый год мы встречали в Норвегии. Игорь захотел показать мне фьорды под снегом. Я давно мечтала о подобном путешествии. Это было безумно красиво, хоть и мрачно. Скалы нависали над нами тёмной массой и отражались в ледяной воде. Всего несколько часов в сумерках и наступает полярная ночь. Незабываемое впечатление. А ещё мы видели северное сияние. Фантастически красивое зрелище. Потом пришла сырая и серая весна. Снег таял медленно. Ещё недавно белоснежные сугробы напитались водой и стали на зрястыми и рыхлыми. Наконец солнце начало припекать, и нежные зелёные листочки покрыли деревья и кустарники. Настал мой любимый апрель. Скоро должен появиться на свет наш малыш. 9 месяцев в беременности подходили к завершению, и вместе с ними росло моё беспокойство. С приближением родов Игорь тоже стал заметно волноваться, хотя и старался не подавать виду, видимо, оберегал мои нервы. На работе я почти не появлялась. Игорь настоял, чтобы я не пыталась ходить туда, даже ради того, чтобы пообщаться с сынной. Теперь моя подруга приезжала ко мне в гости, иногда вместе с Саньком. Но в тот апрельский день я без спросу заявилась в фирму. Мне захотелось посмотреть, как идут дела в моём маленьком отделе. Игорь подобрал мне замену. Теперь исполняющей обязанности начальника отдела была приятная дама Бользаковского возраста. Её Арбенин нашёл через биржу и не пожалел. Опытная, немногословная и очень ответственная. Игорь проговорился, что надо внести изменения в мой первый проект. И я решила, что могу в этом помочь. Мне же не сложно, ведь я вела проект от начала и до конца. Я выстрадала его, и мне легко подправить какие-то мелочи. А, возможно, я просто соскучилась по своим сотрудникам. Муж по сопротивлялся, но в конце концов сдался под моими железными аргументами и позволил принять участие в работе. Только ненадолго и быстро. Строго предупредил он меня. Сергей тебя привезет на работу и через полчаса назад. Я согласилась. Все проблемы решили легко, и перед самым обедом я появилась на пороге кабинета Арбенина. Решила проведать мужа перед возвращением домой. Он обреченно вздохнул и заботливо устроил меня на диване. Я надеялась, ты передумаешь и останешься дома. Не усидела. Улыбнулась я и погладила свой большой живот. Мы не усидели. Дел было на 2 минуты. Я подправила всё сама. Кстати, начальница отдела мне понравилась. Очень грамотная женщина. И заметно, что опыт у неё колоссальный. Я рад, что ты всё закончила. Теперь тебе пора домой. Отвезу лично, чтобы опять никуда не зарулила. Тебе на днях рожать, а ты по городу мотаешься. Ладно, уговорил. Ну можно мне хотя бы чаю у тебя попить. Игорь вызвал новую секретаршу. Это тоже была дама в возрасте. Когда она ушла, я не смогла сдержать улыбку и подковернула мужа. Ты теперь на работу только дам предпенсионного возраста принимаешь? Да, в тон мне ответил Игорь. С ними работать проще. Не домогаются. Признаюсь, мне это приятно. А то пришлось боревновать тебя. Я вцепилась пятерней его темные волосы, а мне этого совсем не хочется. Я дал повод. Игорь обнял меня за плечи и притянул к себе. И тут я почувствовала, что со мной что-то не так. Я удивленно посмотрела на мужа и невольно ухнула. Игорь, похоже, у меня воды отошли. Мне стало страшно. Я была уверена, что у меня в запасе еще несколько дней. Игорь побледнел. Кажется, он испугался больше меня. Я поняла, что слабые боли в пояснице были схватками. Какая же я глупая! Ведь могла бы догадаться. Анна Петровна! закричал Арбенин секретарша. Машину нам немедленно. Ли не плохо. Вообще-то мне было немного страшно, а не плохо. Но поправлять мужа я не стала. Игорь схватил меня на руки и понёс по лестнице, боялся, что мы можем застрять в лифте. "Не волнуйся, всё будет хорошо", шептал он мне на ухо. Его волнение передавалось мне и ещё больше будоражило. "Отпусти меня, пожалуйста", попросила я. "Я вполне могу идти сама". Даже не думай. Тебе не стоит лишний раз шевелиться. С пятого этажа мы спускались бесконечно долго. Он нёс меня аккуратно, как фарфоровую статуэтку. Я обняла Игоря за шею и наконец немного успокоилась. Хорошо, что он держит меня на руках, как маленькую девочку. Автомобиль Арбенина ждал нас у входа в офис. Шофер распахнул дверь. Игорь осторожно опустил меня на заднее сиденье и устроился рядом, крепко обняв. Я полулежала, вцепившись в руку Игоря мёртвой хваткой. А он звонил врачу и путано описывал моё состояние. Судя по словам Игоря, я рожу немедленно, прямо в машине у него на руках. Он требовал от врача точных указаний, как принимать роды и что ему вообще делать, чтобы облегчить мои страдания. Когда Игорь закончил мучить врача, то принялся за меня. Постоянно щупал лоб, спрашивал, не знобит ли меня и как часто повторяются схватки, требовал глубоко дышать и не волноваться. Наконец мне удалось убедить мужа, что со мной все нормально, и до больницы он меня довезет в целости и сохранности. Заботы и волнения Игоря были мне бесконечно приятные. Я положила голову ему на плечо и закрыла глаза. Теперь меня не покидала уверенность, что всё будет хорошо, и я благополучно рожу нашего первенца. На УЗИ сказали, что будет мальчик. Врач смотрел меня и сообщил, что до начала родов есть ещё несколько часов в запасе. А пока меня положили в палату, Игорь ни на шаг не отходил от меня. Сидел у кровати и держал за руку, словно боялся, что я могу вскочить и убежать из роддома. Вечер прошёл спокойно. Я даже немного поспала. А ночью схватки стали сильнее, и я поняла, что время пришло. Оказалось, Игорь только что договорился, что будет во время родов рядом со мной. Он поставил меня перед фактом и спросил, не возражаю ли я. Но мне было уже не до чего. И поддержка мужья не помешает, однозначно. Родовая была стерильна и совершенно бела. От этого даже слепило глаза. Дальше всё происходящее я видела словно со стороны. Врач давал указания, а я не могла их выполнить. Дышала не так, тужилась неправильно и вообще казалась себе беспомощной, испуганной и глупой. В какое-то мгновение всё поменялось. И я почувствовала, как ребёнок начал выходить на свет. Боли и счастье накрыли меня. И тут я посмотрела на Игоря, который стоял рядом и гладил меня по плечу. Он был бледен, как стены в палате. Это я разглядела даже через маску на его лице. И я поняла, что сейчас Игорь потеряет сознание и рухнет на пол. Ему плохо, закричала я. Помогите скорее! Спокойно, спокойно, проговорил врач и ободряюще погладил меня по ноге. С ребёнком всё хорошо. Ещё немного сосредоточьтесь. С мужем плохо, продолжала вопить я. Он сейчас упадёт, помогите ему. Ох уж мне эти попавшие, мученически закатил глаза врач. Сестра, на штаты ему и помогите сесть мужчине. Нам только обморока тут не хватало. Быстрее. А вы туж, тыж, тужьтесь, ещё немного, ещё. Отлично. Я услышала детский крик и почувствовала, как слёзы счастья и безудержного восторга потекли по моим щекам. Врач положила ребёнка мне на живот, и я осторожно погладила его спинку. Игорь стоял рядом и улыбался. Он не потерял сознания, а мужественно перенёс всё происходящее. Теперь Игорь осторожно погладил меня по плечу, и его рука замерла над ребёнком. Можно мне до него дотронуться? спросил он врача. Врач тоже улыбнулся, взял малыша и передал Игорю. Сын. Игорь держал его в руках, как величайшее сокровище. Он был горд. То, что у нас будет сын, мы знали уже давно. Но теперь увидели в ауче, а не на снимке с уЗИ аппарата. Я тоже хотела, чтобы первый ребёнок был мальчик. Потом я рожу девочку, и у неё будет старший брат. Он станет её защитником. Я всегда мечтала о старшем брате, который никогда и никому не даст меня в обиду. Спасибо тебе, любимая. Игорь осторожно вернул ребёнка врачу. Мне показалось, муж боится содержать ребёнка. Ничего, привыкнет. Он наклонился и поцеловал меня. "Как я счастлив", прошептал мне на ухо. И я улыбнулась в ответ. "Ты у меня молодец и очень смелая". "Ты тоже", тихонько рассмеялась я. Всё-таки не упал в обморок. Даже не представлял, насколько это серьёзно. Он снова поцеловал меня. Женщин надо всю жизнь на руках носить. Я возражать не буду. Он взял мою ладонь и поцеловал. Я сжала его руку. Иди домой, отдыхай. Теперь всё будет отлично. Не дождёшься. Сегодня я вас одних не оставлю. Именно так и должно быть в семье. Когда все делается вместе и поддержка от мужа настоящая, а не букет цветов. И я устал что-то и посплю, пожалуй. Мне стало холодно, видимо от волнения, и еще я поняла, что страшно устала, но это была приятная усталость. Детские врачи-медсестра осматривали ребенка. Все суетились вокруг него, настоящий маленький принц. А я пребывала в каком-то расслабленно-блаженном состоянии и до конца не осознавала, какую важную страницу в моей жизни только что перевернула. Это придёт позже. А сейчас мне страшно захотелось спать. Я закрыла глаза и поняла, что обрела полное счастье.